За несколько месяцев до того, как закончилось переустройство особняка из серого мрамора на 70-й улице, люси обнаружила, что беременна. Первой ее реакцией был страх, что станет с ее фигурой. Но она тут же улыбнулась. Это же типичная реакция балерины. Но чего ей-то страшиться за свою карьеру, если она сама решила от нее отказаться ради жизни обычной женщины. Пусть ее ребенок станет доказательством, если таковое требуется, ее полной свободы. Свободы женщины, уже дважды отвергнувшей правила того замкнутого мирка из которого она выбралась на волю. Как и раньше, Лили начинала каждое утро упражнениями у станка в течение часа. Сейчас к ее услугам была специальная комната в просторном номере люкс гостиницы «Олдорф Тауэрс», куда Эмбервиллы въехали на время, пока не закончится ремонты их дворца. С момента переезда в Нью-Йорк она ни разу не сходила ни на один балетный спектакль. Ежеутренние упражнения у станка являлись всего лишь данью давней привычки обычным средством, чтобы быть в форме. Боже, до да чего восхитительны ее новые наряды! Лили в отчаянии жала ладонями виски. Подумать только! Еще несколько недель, и их уже не наденешь. Но тут уж ничего не поделаешь. Сегодня же нужно съездить к Мэйнбочеру, и заказать полный набор одежды для беременных. И еще срочно написать матери. А может, лучше позвонить? Самое время, чтобы та начала поиски английской няни, которая смогла бы от всего ее освободить. Доктор Вольф рекомендует следить за весом. Хороший доктор озаветует такую чепуху. Спрашивается Разве был хоть один миг в ее жизни, когда она этого не делала? Лили обвела себя руками, с радостью предвкушая скорые перемены. Еще немного, и маленькие груди балерины станут соблазнительно пышными, до чего прекрасно будет она тогда смотреться в вечернем декольте. «У бочера надо будет обязательно пошить что-нибудь в этом роде. И непременно широкая юбка, перехваченная пояском не на талии, а под грудью в стиле ретро. Пока грудь не опадет, следует всячески ее подчеркивать. Ну, конечно, это ненадолго, ведь не станет же она сама кормить ребенка». Ее кузины, правда, все кормили грудью, но это просто ужасно. Такая трата времени. Сидеть часами день и ночь, какая-то малявка высасывает из тебя молоко, как из коровы. К тому же это существо потом даже не поинтересуется, кормили его грудью или искусственно. И уж во всяком случае не будет испытывать ни малейшей благодарности к своей кормилице. «Да...» Надо сказать, планировщикам, чтобы разместили детскую подальше от ее спальни. Ни при каких условиях не должна она слышать криков младенца ни днем, ни ночью. Что может быть в целом мире отвратительнее, чем детский плач? И она не намерена его терпеть, как не намерена когда-либо покупать готовое платье. Стать матерью. В ее возрасте? Впрочем, если уж суждено, пусть это произойдет поскорее, пока она молода. В королевских семьях так всегда и поступают. Правда, было досадно, что она совсем недавно заказала у Мэйбочера новый гардероб, только-только войдя во вкус пребывания в роли человека, который в состоянии позволить себе все, что угодно». Впрочем, ребенок — это совсем недолго, каких-нибудь несколько часов, и потом опять можно будет наслаждаться жизнью. Еще в Лондоне Лили узнала, что Зекаре страшно богатый человек. Однако лишь теперь она увидела, что он много-много богаче, чем она представляла, и много-много щедрее кого-либо из тех, кого она знала. Отец всегда был скуповат, как она теперь поняла. Ему представлялось, что детей следует воспитывать в строгости, предполагавшей ограничение карманных денег до минимума. Впрочем, ей не требовалось никаких карманных денег, поскольку раньше, в сущности, не на что было их тратить. Однако после того, как она распрощалась с балетом, оказалось, что в мире... Существует множество вещей, которые так хотелось приобрести. Магазины Манхэттена представляли слишком большое искушение. К тому же было так удобно сознавать, что там нет ничего, чтобы она не могла себе позволить. Ничего, в чем Зекари захотел бы ей отказать. «Состоятельное». Какое противное слово. «Богатое» — это слово следует произносить, не повышая тона. Да, «богатое». Очень, очень богатое. Когда ребенок немного подрастет, она, возможно, разрешит, чтобы его фото напечатали в стиле. «Почтенная миссис Зекари Эмбервилл со своим ребенком». Впрочем, стиль вряд ли подойдет. Он не рассчитан на очень богатых. Наверное, поэтому журнал так хорошо расходится. Может быть, тогда «Вог» или еще лучше «Таун and кантри»? В этом есть своя изюминка. Впервые появиться на страницах модного журнала, который читает весь Нью-Йорк, не в качестве очередной юной невесты а в качестве молодой матери. Правда, весь Нью-Йорк, по сравнению, скажем, со всем Лондоном, это просто смешно. Там ты или принят в обществе, или нет. Одно из двух. Если ты, к примеру, дочь Виконта, то всегда ею останешься, за кого бы ты ни вышла замуж. При тебе всегда твои родственники, предки. Словом, свое место в созвездии. Ты можешь выйти замуж за титулованную особу, за провинциала, даже за американца, и все равно каждый будет помнить, кем ты была до замужества. Должно смениться несколько поколений, прежде чем подобный факт твоей биографии забудется. Может быть, он вообще никогда не забудется. И через сотню-другую лет Люди все так же будут говорить. «О, да! Леди милинда ее пра-пра-пра-бабушка, была дочерью банкира до того, как выйти замуж за графа такого-то». Снобизм. Понятное дело, жуткий снобизм. Но так уж оно ведется. А Нью-Йорк? Да здесь... Чуть не все великосветские леди, всего лишь третье-четвертое поколение какого-нибудь барона, на поверку оказывающегося всего-навсего удачливым вором, не более. Да, у них есть потомки тех, кто в свое время приплыл сюда на Мэйфлауэре. Или существует общество Цинциннати, куда входят потомки офицеров, сражавшихся в армии Вашингтона. «Мэйфлауэр» — корабль, на котором в 1620 году в Северную Америку прибыла одна из первых групп английских переселенцев-колонистов. Другими словами, — размышляла про себя Лили, — это потомки тех колонистов, которые почему-то взбунтовались против вполне приличного короля, и было все это каких-то Две сотни лет назад. Всего только. Конечно, Зекарь имел полное право быть членом этого общества. Это считалось страшно престижным, но его почему-то не волновало. За несколько недель до свадьбы мать рассказала ей, что хотя 50 нью-йоркских семей претендуют на то, чтобы называться великосветским обществом, Всего горстка из них действительно являются потомками аристократических родов Старого Света. Ван Ренселлеры, чей семейный герб ведет свое происхождение от принца Аранского, ныне лишились последних земель. В отличие от них, Ливингстоны по-прежнему процветают и даже возвратились в лоно благородного шотландского дома календеров. Пеллы в свое время на самом деле относились к одному из самых аристократических семейств Англии. Что ж до Дауэров и Рутерфордов, то состояние их генеалогического дерева вполне удовлетворительное. «Да, предки здесь похожи в чести», — с усмешкой подумала Лили. Только вот на могильных памятниках что-то маловато патины, не то что в Англии. Всего за несколько лет до войны Штатов за независимость французский король Людовик XIV, как известно, продавал княжеские титулы по 6600 ливров за штуку. Интересно, сколько это составит в нынешних деньгах? оставляя пробел в том месте, где представителям новой знати полагалось вписать свое имя и фамилию. Так что знатность рода при внимательном рассмотрении зачастую не распространялась дальше двух-трех веков. Ведь Адамсфилды до 1300-х годов были всего-навсего обыкновенными сквайрами, Весь этот родовой снобизм, решила Лили, скверная штука, и она постарается стоять выше этого. Однако, однако ей предстояло жить на Манхэттене, и простое самоуважение требовало, чтобы ей оказывалось должное почтение. После родов она должна будет появляться в свете, завести знакомство. Немного но с действительно достойными людьми. Ее наперебой будут приглашать вступить в благотворительные комитеты, или как они здесь называются. Что ж, она тщательно отберет несколько самых лучших. Неумно проявлять торопливость в выборе друзей, когда перебираешься на новое место. Это не раз говорила ей мать. Потом лет десять придется от них избавляться. Лили сладко потянулась. Дом, антиквариат, который она покупала, чтобы его обставить, бесконечные наряды, знакомства с Манхэттеном, чьей королевой ей предстояло стать, прислуга, нанимавшаяся к ней на работу, перспективы увлекательных путешествий, когда в Нью-Йорке или слишком жарко, или слишком холодно, привычное лицезрение изумительных драгоценностей в лучших манхеттовских ювелирных магазинах. Все это соединялось сейчас в один круг, составлявший сферу ее забот и удовольствий. Да это же надо было быть круглой идиоткой, чтобы проводить большую часть жизни, прикованной к балетному станку, не оставлявшему ни времени, ни сил для удовольствий если не считать мимолетных наслаждений от одного-двух выдающихся спектаклей. Балерины, а особенно примы, заключила она, горестно покачав головой, настоящие рабы, рабы собственных немыслимо высоких требований, своих учителей и своего тела. Но главное — рабы публики, платящие деньги, и считающий себя вправе ожидать совершенства, цену которому она навряд ли понимает. Чем не дрессированные животные, прыгающие через обруч, с той лишь разницей, что свое рабство они выбрали сами? Как ей повезло, что она вовремя вышла из игры. Стань она примой, а в этом сомневаться не приходилось, отказаться от засасывающей тебя целиком жизни, было бы куда труднее. Телефонный звонок прервал ее раздумье О, дорогой, я спала превосходно! — ответила она на вопрос Зекари. — Нет, ничего нового, если не считать очередных бесед с мебельщиками и драпировщиками. — Не говори глупости дорогой, мне правда приятно она наверное должна была бы позвонить сама чтобы сообщить о своей беременности но эта новость просто вылетела у нее из головы ничего успеется можно будет поговорить и вечером конечно он поймет что скоро им придется спать отдельно скоро совсем уже скоро она положила трубку и тут же взяла ее снова чтобы позвонить мисс Варни, своей продавщицы у бочера и договориться о встрече на завтра. Нет, сегодня днем. К чему откладывать? Не буду кормить ребенка? Нет, дорогой, ничего такого. Я не думала говорить. Ну как же, дорогая, разве ты не помнишь? Я же собственными ушами слышал, как ты говорила, Минни что все эти антитела в материнском молоке — очередная американская мода, а на самом деле все зависит от свежего воздуха и хорошей няни. Может, и так. Уверена, что ты прав. Но какое это имеет значение, если я передумала? Куда подевалась няня с ребенком? Она уже пять минут как должна была прийти. Зекари, ты не посмотришь, где они? А то, я боюсь, еще дадут малышу эту ужасную молочную смесь, чтобы не возиться с кормлением. Здесь, по-моему, просто ненавидят кормящих матерей.